Глава восьмая. Что в имени тебе моём? Изабель. Иза. Мы сидим в кафе, а она задумчиво смотрит в окно. Мы вместе в кафе, кто бы мог подумать. Она здесь и где-то далеко. О чём она мечтает? Мне никогда не узнать. Дыша духами и туманами, она садится у окна. Вспоминаются мне строчки блока. Моя незнакомка сидит совсем рядом, могу дотянуться до её руки, если захочу. Но откуда-то во мне появляется нерешительность. Иза может быть против. И я не нарушаю её границ. Когда она поворачивается и смотрит на меня, я всё так же не могу ничего прочесть в её взгляде. В поле зрения мне попадается газета на столике и статья о новой Академии Дискорд. Ведется реконструкция в связи с кошмарным пожаром, вспыхнувшим этим летом на территории кампуса. Причины до сих пор не установлены. В этот момент я кое-что вспоминаю. Я не видел, как Иза выходила из автобуса новой академии. Когда я подъехал, она уже стояла рядом, и я впервые увидел её, притянутой неведомой силой. Откуда она? Выпив горячего шоколада, Макс повёл Изабель по улочке небольшого посёлка, приютившегося на луне природы. Местоположение старого здания «Дискорд» не разглашалось, это было правилом среди всех выпускников и студентов. Тем не менее здесь, в посёлке Лесном, прекрасно знали, кто обитал рядом. Толстые кошельки. Папенькины и маменькины сыночки и дочки, которым всё-таки требовались иногда блага цивилизации и развлечения. Правда, Макс ещё не видел, чтобы кельты или египтяне по-настоящему развлекались, куда-то ездили или, о ужас, пользовались гаджетами. Здесь не было вызывающе роскошных зданий, приманивающих богатых посетителей. Лесной представлял собой ухоженный посёлок с винтажными зданиями, лавочками и довольно простыми, даже унылыми домишками. Но вот внутри можно было приобрести практически всё. Изабель замерла возле витрины с платьем цвета мокрого асфальта. Довольно простое, с симпатичной кружевной оборкой. Оно могло бы смотреться старомодно, но в Академии Дискорд моду создавали, а не следовали современным трендам. «Нравится?» — спросил Макс. Изабель скромно кивнула. «Хочешь примерить?» Ему вдруг остро захотелось что-нибудь купить для Изабель, чтобы, надевая эту вещь, Она думала о нём. Он взял Изабель за руку и решительно завёл внутрь. Это восхитительное чувство, что они вместе. Внутри бутика Макс скользнул взглядом по манекену с кружевным бельём и нервно сглотнул, когда мысленно наводнили яркие образы, с Изабель в главной роли. «Вам помочь?» — подлетела к ним худосочная девушка, разглядывая Макса и, очевидно, оценивая его состоятельность. Это платье на витрине, моя... Кто? Как назвать её? Спутница? Нет. Изабель, — замялся Макс. Хотела бы его примерить. Девушка покорно сняла платье с манекена и повела Изу в примерочную. Чтобы не терять времени и заодно унять нервы, Макс подошёл к кофемашине и сделал себе чашечку, после чего уселся на широком подоконнике, перетекающем в витрину. До поступления в академию его жизнь была размеренной и более-менее сносной. Но потом — постоянные скандалы дома. Он ненавидел универ, ненавидел ту роль, что избрал для него отец. К матери идти было бессмысленно. Она всегда только и делала, что соглашалась с супругом. Или уезжала. А Макс оставался предоставлен самому себе и выбранному для него пути. Но как бы он ни злился на отца, он боялся самой мысли о том, что сам мог бы выбрать для себя, каков был бы его путь. Сейчас, ожидая Изабель, Макс размышлял о том, что в Академии не так уж плохо, если только никто не узнает про пожар. Наконец, Изабель вышла из-за шторки. «Как тебе?» Платье идеально сочеталось с её серыми глазами, но как будто утаивала истинную красоту. «Прекрасно!» — кивнул Макс. «Не хочешь попробовать ещё что-нибудь? Может, вот это?» И Макс указал в сторону нарядов бордовых оттенков. Он и сам не мог понять, почему предложил именно их. И занахмурилась, как будто разозлилась на него и молча скрылась в примерочной. Что он сделал не так? После магазина одежды они направились в парк, пребывая в тишине. Пасмурное небо нависло над лесным, будто помещая весь мир в промозглое потустороннее пространство. Макс чуть придвинулся к Изи, легонько коснувшись её ладони своей. В другой руке он нёс бумажный пакет с платьем. Подарок. Макс не стал спорить и купил для Изабель тот наряд, что понравился ей сразу же. В конце концов, она тоже понравилась ему с первого взгляда. В какой-то момент всё осложнилось, и он чувствовал себя совсем не так, как с другими девчонками. Макса всегда окружали поклонницы. Пожалуй, именно так. Девушки тянулись к нему, и он бывало отвечал взаимностью. Сведа и всё случилось иначе, ведь она была не просто увлечением, а другом, от того такой запутанной и вышла их история. Но разве мог кто-то вот так привлечь его внимание с первого взгляда? В этом всём таилась загадка. Макс не мог объяснить своё предчувствие, лишь улавливал на интуитивном уровне. Когда они подошли к пруду в форме сердца, Изабель вдруг радостно завизжала. «Смотри, какие красивые!» Макс вгляделся в серую пелену, нависшую над водой, и увидел стаю лебедей. Целое море белоснежных птиц, среди которых контрастно выделялся чёрный лебедь, Грациозный и осанистый Ему не хватало разве что короны на голове Они присели на скамейке, будто покрашенные совсем недавно Изабель зачарованно смотрела на лебедей Макс на Изабель А над их головами раскинулись переплетённые ветви двух деревьев Листья на них уже опали Но ветви одного были усыпаны мелкими райскими яблочками А второго — чёрными ягодами бузины «Ты знаешь, насколько ты удивительная?» — тихо проговорил Макс. «Откуда в голосе столько нерешительности?» Иза посмотрела на него из-под бахромы густых чёрных ресниц, и что-то в душе Макса перевернулось. «Что-нибудь знаешь про лебедей?» — вдруг непринуждённо спросила Иза. «Эм, а что ты хочешь знать?» «Ты на третьем курсе римского факультета. Уж должен что-то мне рассказать». Макс порылся в памяти, вспоминая легенду о Зевсе-Юпитере. «Зевс влюбился в прекрасную девушку», — сказал Макс. А потом обратился в лебедя и соблазнил её. «Из яйца родилась прекрасная Елена», — в мыслях промелькнуло понимание. Совсем недавно они ставили спектакль об Елене. Всё будто бы вращалось вокруг оси. Её звали Леда, и она была женой спартанского царя. уточнила Изабель. «Признаюсь, я подзабыл её имя». «Вот и моё когда-нибудь забудешь», бескомпромиссно проговорила Иза. А следом прозвучали её слова, полные тайны печали. «Что в имени тебе моём? Оно умрёт, как шум печальный волны, плеснувший в берег дальный, как звук ночной в лесу глухом». из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина. Макс на мгновение замер, а потом легонько коснулся её руки. «Изабель, Изабель, Изабель...» Сколько раз он написал это имя в своём дневнике, в своих мыслях. Ему захотелось вдруг узнать, что скрывалось за этим именем, какие тайны оно несло в себе. Теперь Иза неотрывно смотрела на него — а он опустил взгляд на её губы и прислонил к ним палец, не давая продолжить. Они оба замерли, неотрывно глядя друг на друга. Макс чуть наклонился к Изе, но она отстранилась. «Я ничего о тебе не знаю, Макс. Как и я о тебе. Но я знаю, что фреску с Ледой и Лебедем нашли, к примеру, в Помпеях». что у кельтов лебеди обладали магической, даже целебной силой, что у древних германцев в лебедей превращались девушки, и это запечатлено в песне небелунгов, что в славянской мифологии лебедей почитали как священных птиц, а ещё это птица поэтов. Согласно тем же грекам, лебеди обладали пророческим даром и могли предрекать собственную гибель. «Лебединая песня, как же!» Макс напрягся, пытаясь понять, к чему вела Изабель. Казалось, что ещё мгновение, и она сама обернётся лебёдкой серебристо-серым оперением и устремится ввысь. Но ничего такого не произошло. Она оставалась всё той же кроткой и симпатичной девушкой, которая почему-то считала его болваном. «Почему ты рассказываешь мне это?» — спросил Макс. Изабель встала и пошла к пруду, остановившись у перил. Макс немедленно двинулся следом. Кругом стояла невероятная тишина, туман и моры создавали вокруг них непроницаемый купол, отгораживая от прочего мира. «Потому что это понятные вещи, Макс», — сказала Изабель. «Осязаемые даже». Он мог бы поспорить с ней, но промолчал. «А вот всё, что касается тебя, мне непонятно». Он застыл на месте. Макс мог сказать об Изе то же самое. Он совершенно не мог её разгадать. «Эти чувства, Макс, они меня пугают». Она сказала ему об этом так прямо и открыто, что он оторопел. Один из белых лебедей отделился от стаи и теперь проплывал мимо них. Изабель перегнулась через бортик, протягивая к птице руку, будто хотела погладить. Следом за белым из тумана явился и чёрный лебедь. Этот дуэт выглядел неотразимо. Они дополняли друг друга, как Инь и Ян, как те студенты с азиатского. «Я испытываю то же самое, Изабель», — признался Макс. «В этот миг они будто заключали негласный союз. Ничего после не будет прежним». «Я понятия не имею, что такое любовь», — выдохнула Изабель, потянувшись к лебедям ещё сильнее. «И я». Макс подступил к ней ближе, обхватывая за талию со спины, вдруг испугавшись, что она упадёт. Изо обернулась и внимательно посмотрела на него. Её взгляд околдовывал. «Но я слышала, что любовь — это доверие. Ты доверяешь мне, Макс?» Он чуть заметно кивнул и коснулся свободной ладонью щеки Изабель, безумно желая поцеловать её сейчас. Но в этот миг неведомая сила потянула их за перила. Навстречу лебедям и воде. «Невозможно», — подумал Макс. И тем не менее они падали, и его губ легонько коснулись сладкие губы Изы.